По личным мотивам. Теплое, дождливое лето 1922 года теперь уже привычно, Маяковский проводил на даче в Пушкине. Дачи менялись. Пушкина с его акуловой горой и мелководной речушкой Учей оставалось. Кроме бриков, с домработницей Аннушкой, на даче жили Орватов. Рита Райт. Сюда же, особенно по воскресеньям, наезжала масса гостей. Владимир Владимирович приглашал всех, кого встречал на неделе в Москве. А в Москву приходилось ездить чуть ли не каждый день. Деловая, общественная жизнь, несмотря на лето, не убавлялась в активности и утром после завтрака, тщательно выбритой, в свежайшей сорочке и пригалстуке, в сопровождении кривого лохматого хозяйского пса Тютьки, Маяковский шел на вокзал. Главные хлопты в Москве были связаны с созданием собрания сочинений в четырех томах, на которые заключил договор с производственным бюро в Хутымаса. Вхутемасовская производственная база с превеликими сложностями переваривала это издание, но так и не могла переварить, и хлопот с ней хватало. Дачное место, однако, располагают к отдыху и удовольствиям, и когда для этого находилось время, Маяковский не отказывал себе ни в том, ни в другом. Он и отдыхал всегда активно, устраивал катание на лодках, По мелководной реке, ходил за грибами, предпочитая собирать только белые, не размениваясь на мелочевку. Существует даже легенда, будто самый большой боровик в Пушкине был найден Маяковским. В развлечения втягивались и гости, которых значительно прибавилось с осени, с отъездом лили Юрьевны за границу. Она все-таки, регулировала количество и выбор приглашенных, а Владимир Владимирович очень широко проявлял свое радушие. В дождливые дни увлекались шахматами, играли в карты или во что угодно. Впрочем, шахматы — это для Брика и Арватова. Бильярда, любимой игры Маяковского, тут не было. В карты он играл не менее азартно, чем в бильярд, забывая о времени не находя партнеров для карт, придумывал игры. Однажды, сидя в ротонде на Тверском бульваре с Шершеневичем и Большаковым, был и Ходосевич, предложил играть в трамвай. Мимо ходили А, тринадцатый и 15. -й. Каждый ставил на какой-нибудь из них. Проигравший покупал всем пиво. Он всегда играл на интерес. И, конечно не обязательно на деньги. Здесь, в Пушкине, предложил условие Рити Райт, играя с ней в шашки. Он ей в случае проигрыша плитку шоколада, она ему целую неделю мыть бритву и кисточку. Еще придумывал поймать жучка, выгнать вечером всех комаров из комнаты, сходить утром на вокзал За газетами в дождь, на позор, когда выигравший придумывает наказание проигравшему. Выигрывал и торжествовал. Азарт Маяковского в игре, казалось, не знал границ. Бывало, что ему везло, шла карта, и все проигрывались. В выигрыше оставался он один. Тогда Владимир Владимирович раздавал деньги партнерам, чтобы продолжать игру. Войдя в азарт, он начинал делать очень высокие ставки. Были, были в русской литературе азартные игроки, и не из последних писателей, вспомним Некрасова, Достоевского. Некоторым казалось, что Маяковский баснословно богат, а он, проигравшись в лоск, сидел без денег, срочно что-то сочинял для газеты, делал рекламу. При деньгах же бывал необычайно щедр. Угощал друзей, дарил подарки, предлагал взаймы и, конечно, помогал маме и сестрам. Маме выдавал ежемесячно. Любимой игрой был бильярд. Маяковский играл на бильярде весело, даже когда проигрывал. Только чувствовалось, как в нем нарастал азарт. Вышагивая вокруг зеленого сукна, После хорошего прицельного удара выразительно приговаривал «Я все отдам за верность десдемоны» или какую-нибудь другую привязавшуюся строчку. Удары по шарам сопровождало стротами. Поэта Уткина приводил с собой в бильярдную и играл с ним на строчки, на гонорар за стихи. А играя с Луначарским, тоже иногда позволявшим себе отдохнуть за бильярдным столом и не любившим проигрывать, Владимир Владимирович назидательно приговаривал. Нарком, если даже честно выигрывает партию, то все равно его обвинят в том, что он потворствует под халимажу. В театральном клубе «Кружок» — это уж незадолго перед смертью — Маяковский однажды завел критика своего обидчика, который нехорошо писал о пьесе «Клоп», но неплохо играл на бильярде. Маяковский дал ему фору, при условии, что проигравший должен будет трижды пролезть под бильярдным столом. Критик соблазнился форой. О напряженных отношениях Маяковского с критиком театральная публика знала и посмотреть на поединок в ожидании исхода собралось много народу. Все, как вспоминает тогдашний директор кружка Филиппов, были на стороне Маяковского. Критик проиграл и вынужден был лезть под стол, а Владимир Владимирович, заглушая восторженный шум присутствующих, изрек «Рожденный ползать писать не может» и предложил своему партнеру отыграться, но тот поспешил ретироваться. Оставим, однако, бильярд. В разгаре дачный сезон, а до его начала еще в мае Маяковский побывал в своей первой заграничной поездке. Поездка в Латвию загодя готовилась. В Риге в издательстве Арбейтерхайм вышла поэма «Люблю». Увы, вся подготовка пошла на смарку. Сразу же по приезде в Ригу, после сдачи паспорта на визирование, за Маяковским была установлена слежка. Политическая охранка завела на него досье и следила за каждым шагом поэта. Чтение лекций и стихов не было разрешено, отпечатанный тираж поэма «Люблю» конфискован полицией. Во время пребывания в Риге Маяковский дал интервью, которое «Русская газета День» напечатала пять месяцев спустя после отъезда поэта из Латвии. В интервью, пожалуй, можно отметить три момента. Высокомерное отбрасывание других литературных школ и течений, кроме футуризма. Крошечная группа имуженистов выдыхается. Из всех них остается лишь Есенин поддержка и помощь советской власти, несмотря на непонимание творчества Маяковского, заявление о том, что он, Маяковский, хочет окончательно отойти от политической работы и заняться литературной в крупном масштабе. В этой связи называется поэма «Четвертый интернационал». Последнее заявление насчет отхода от политической работы – Особенно интересно Это значит, что и сам Маяковский Считал свою деятельность в роста В глав политпросвете Да и стихи в газетах Политической работой Но еще и другой вывод Из этого напрашивается Его тянуло к литературному творчеству К поэзии От политики он, конечно же, не мог отойти Не та натура Насколько он повернулся к поэзии, вскоре покажет поэма про это. Но вопрос, политика или поэзия, отражая двойственность в сознании Маяковского, будет стоять перед ним до конца жизни и аукнется в предсмертном во весь голос, аукнется признанием в том, как он себя смирял, становясь на горло собственной песни. В октябре Маяковский предпринял новую, более удачную попытку съездить в Европу. Собираясь в эту поездку, устроил прощальный вечер в Большом зале консерватории. Это было 3 октября 1922 года. Газеты удивились, что в слякотный унылый осенний вечер удалось собрать полный зал. Маяковский читал «Пятый интернационал» о целях предстоящей поездки сказал «Я уезжаю в Европу как хозяин посмотреть и проверить западное искусство. Искусство должно служить массам». Очевидно, считал, что своему искусству, по крайней мере поэзии, он уже проверку учинил, став инициатором двух вечеров в политехническом под названием «Чистка современной поэзии». О них стоит рассказать. Конечно, в самой формуле чистки содержалась возможность скандала. И оба вечера носили его привкус, тем более что публике самой было предложено путем голосования, то есть простым поднятием рук, решать вопрос, разрешить поэту писать стихи и дальше, или запретить ему это делать. Об одном из вечеров, первом, состоявшемся 19 января 1922 года, есть запись в дневнике Фурманова. Из этой записи следует, что Маяковский положил в основу чистки три самостоятельных критерия. Первый. Работу над художественным словом, степень успешности в обработке этого слова. Второй. Современность поэта переживаемым событиям. Третий. Его поэтический стаж. Верность своему призванию. Постоянство в выполнении высокой миссии художника жизни. В записи, судя по дальнейшему рассуждению Фурманова, соблюдена последовательность критериев. Инерция футуристического подхода сказывается в нем. Формальная работа над словом поставлена на первое место и на второе содержание, отражение современности в поэтическом слове. Следующая запись Фурманова прочитывается и как его оценка, и как запись выступления Маяковского. Есть места, которые явно принадлежат комиссару Чапаевской дивизии. Характер записи, между прочим, говорит о том, что и Маяковского, и аудиторию, и Фурманова больше других волновал вопрос о содержании, о направлении творчества поэта, что выдвижение на первый план работы над словом было формальной данью футуризму. Волнение Маяковского, когда он говорил о современности поэзии, передавалось залу. Зал, в свою очередь, возбуждал темперамент поэт, и, конечно, тут под горячую руку досталось Ахматовой за комнатную интимность, Вячеславу Иванову за мистические стихотворения и за эллинские мотивы. Досталось также Адалис, группе ничегоков и другим. Есть также свидетельство Крученых о том, что Маяковский обрушился на многочисленные поэтические группочки, якобы аполитичные и интимные, а на самом деле явно буржуазно-мещанские, резко критиковал Ахматову, Ходосевича, Шершеневича, Сологуба. Несколько сочувственных слов сказал о Есенине, который присутствовал в зале, несмотря на решение имажинистов блокировать чистку. Оппонентом Маяковского на вечере выступал Миндлин, который тоже написал свои воспоминания. Существенно в них для восстановления более или менее полной картины и, главной атмосферы вечеров такая деталь. Безбилетная часть публики, теснившаяся в проходах на полу перед эстрадой и на самой эстраде в ожидании выхода Маяковского, обменивалась едкими репликами с той частью публики, которая открыто негодовала по поводу очередного балагана Маяковского. Какое, мол, право он имеет чистить поэтов? Его самого давно надо вычистить из поэзии. А в публике среди красноармейских шлемов, курток, мехом наружу, кожанок и шинелей мелькают лица почтенных литературоведов-артистов. Любопытство... И их привело сюда. Хочется посмотреть, послушать, возмутиться прилюдно этим глумлением над поэзией. Нетопленная аудитория политехнического нагрета дыханием сотен людей. И, кстати, полное преобладание мужского пола. Женская половина общества тогда как-то не проявляла большого интереса к дискуссиям. Но вот зал постепенно стихает. На сцене появляются поэты, добровольно пришедшие на чистку. Это малоизвестные или совсем неизвестные молодые люди, завсегдатые кафе. Появление Маяковского зал встречает громом аплодисментов, улюлюканьем, возгласами «Долой!» «Да здравствует Пушкин!» Маяковский в строгом темном костюме при галстуке. Он произносит вступительное слово, излагает принципы чистки и приступает к самой чистке. Покончив с известными поэтами, переходит к молодым, сидящим на сцене. Каждый из них встает, читает стихи, как правило слабенькие, Маяковский несколькими остроумными репликами уничтожает эти стихи и выносит предложение запретить писать навсегда или на три года, чтобы дать возможность исправиться. Публика потешается, шумит, голосует. Это развлекательная часть. Юные поэты почти исключительно, опять-таки, мужского пола не очень переживали. Только остроумие и ораторское искусство Маяковского склонило аудиторию проголосовать за Алексея Крученых, который тоже выступил здесь на предмет чистки. После Крученых на эстраду вышли три резко дисгармонирующие с демократической аудиторией зала фигуры поэтов-ничевоков. Все трое в высоких крахмальных воротничках и белых на крахмаленных манишках, В элегантных черных костюмах, лаковых башмаках у всех волосы сверкают бриллиантином. На груди выступавшего, впереди ничегока, поверх манишки красный платок, заткнутый за крахмальный воротничок. В зале поднялся вой. Однако по мере того, как ничевок с красным платком на груди читал манифест, вой и шум в зале стихал. Как непотешны были эти три ничевок, кое-что в их манифесте понравилось публике. Одобрительно приняли заявление, что становище ничевоков отрицает за Маяковским право чистить поэтов. Но когда они чевоки предложили, чтобы Маяковский отправился к пампушке Твербул, то есть к памятнику Пушкину на Тверской бульвар, чистить сапоги всем желающим, вой и шум снова усилились. Враждующие между собой части публики объединились против ничевоков. Одна часть была возмущена выступлением ничевоков против Маяковского, другая тем, что они посмели назвать памятник Пушкину «пампушкой».